Глава 4. Кирилл Романов водил по экрану телефона большим и указательным пальцами. Он соединял и разъединял их, уменьшая и увеличивая изображение, проводил по центру экрана влево, переходя к следующему, а потом вправо, возвращаясь к предыдущему. В верхней части экрана то и дело всплывали уведомления. Сообщения от девушек, с которыми он недавно ходил на свидание и спал, а теперь потерял интерес и не хотел общаться. Куда ты пропал? «Это уже шестое сообщение тебе. Если не ответишь на него, я не буду бол...» «Кирилл, привет, это Катя. Мы встречались в баре на прошлой неделе, помнишь? Ты сказал...» «Кирюш, я до сих пор не могу забыть нашу ночь. Давай увидимся. Безумно хочу снова чувство...» Он не видел текста сообщений полностью, да и, в общем-то, ему было неинтересно его читать. Начальных фраз вполне хватало, чтобы понять. Отвечать он не станет. Все девушки, с которыми он прерывал связь, в 100% случаев по своей инициативе писали ему практически одно и то же. Он уже привык к подобным сообщениям и относился к ним довольно спокойно, но сейчас они его раздражали. Ему приходилось постоянно смахивать их нервным движением большого пальца на целую секунду, отвлекаясь от главного занятия сегодняшнего вечера. Просмотры фотографий, ее фотографий. Вот на это она сидит на черном стуле перед микшерным пультом в студийных наушниках и, слегка откинув голову, опирается локтями на серый стол, загадочно приветливый взгляд, такой был только у нее. Быстрое движение пальца по экрану влево. Следующая фотография. Она стоит на фоне белого просвола в укороченном алом кашемировом свитере и в узких черных брюках и нежно улыбается. Он резко провел по экрану большим и указательным пальцами, широко разведя их, чтобы разглядеть надпись сзади неё. «94 FM, радиовойс». Задумчивый взгляд в сторону. Ну, конечно, еще в институте у неё был потрясающий голос. Пальцы Кирилла застыли в воздухе, не решаясь продолжать двигаться по изображению дальше, но в какой-то момент снова коснулись экрана, и на нем крупным планом появилось ее лицо светло зеленые полупрозрачные глаза в окружении ресниц с плавным изгибом смотрят дружелюбно и хитро, как будто их обладательница знает тайну, объясняющую смысл существования человечества, но никому ее не рассказывает. Губы с приподнятыми уголками похожи на два лепестка герберы, которые соединились друг с другом своими широкими частями. «Красивая», — подумал Кирилл, — «даже красивее, чем раньше». Он заметил, что она постриглась, ему понравилось. Когда они виделись в последний раз, у нее были длинные волосы. Кирилл снова посмотрел в сторону. Когда же он видел ее в последний раз? Лет двенадцать назад, наверное. Они расстались в конце первого курса, им было по восемнадцать. Расстались. Это слово непрекращающимся звуком висело между ними в кофейне на Цветном бульваре тем утром. Официант поставил на стол две белые кружки и пожелал приятного отдыха. Его фраза прозвучала особенно нелепо на фоне только что произнесенной Кириллом. «Нам надо расстаться». Она молча смотрела в сторону, никак не реагируя на происходящее, а потом крепко сжала кружку обеими ладонями, поднесла ее ко рту и в три глотка выпила горячий кофе. Точно. Тогда они и виделись в последний раз. 12 лет назад. Кирилл провел большим пальцем по экрану влево. «Новая фотография». Невысокий, гладко выбритый блондин, с широкими скулами, пронзительно голубыми, словно ледяными глазами и победной улыбкой обнимает ее за талию. Она кажется обмякла в его сильной руке и, повернувшись к нему всем корпусом, беззаботно смеется, как будто уверена, этот мужчина решит все ее проблемы. По-видимому, их сфотографировали на каком-то светском мероприятии. На нем был темно-серый костюм, на ней черное платье в пол. Сотни комментариев под снимком. «Красивые! Блин, вы так друг к другу подходите, лучшие котики! Аня, у тебя потрясающий муж. Идеальная пара!» «Идеальная пара!» — по слогам сказал Кирилл и, ухмыльнувшись, потянулся к полупустой бутылке рома на журнальном столике. Вообще, он планировал пропустить сегодня вечером только пару порций, но спустя несколько часов, проведенных за изучением ее фотографий, неожиданно обнаружил, что выпил почти всю бутылку». Он встал с дивана, покачиваясь, дошел до небольшого застекленного балкона. Настяж открыл окно и зажег сигарету. 12 лет. С ума сойти. Они не виделись 12 лет. За это время в его жизни случилось довольно много событий. Он успел трижды переехать из Москвы в Санкт-Петербург и обратно работать в нескольких рекламных и диджитал-агентствах, а два года назад всерьёз увлекся фотографией и сейчас стремился к тому, чтобы снимать для крупных брендов одежды, косметики и украшений. Конечно, за эти 12 лет у Кирилла Романова обаятельного сероглазого шатена было много женщин. Очень много женщин. Он намеренно не останавливался на одной. Кирилл вообще любил постоянно пробовать что-то новое. Но та чьи фотографии он сегодня разглядывал, была особенной для него. Его настоящая, до сих пор не прошедшая любовь. Аня Тальникова. Она была для него не такой, как все остальные. Не только потому, что рядом с ней он чувствовал себя не так, как с остальными. Хотя этот фактор, безусловно, был определяющим фактором ее исключительности, но и потому, что из-за нее сделал то, чего не сделал бы ни за одной девушки. Предал лучшего друга. Стас познакомился с ней первым, в начале второго семестра. Познакомился и влюбился до помутнения рассудка. Он как будто обезумел. Постоянно говорил об удивительной девушке с самым красивым, по его словам, именем на свете — Аня. Кирилл недоверчиво усмехался, а потом увидел ее на той студенческой вечеринке. Он танцевал с блондинкой, имени которой не помнил, как вдруг Стас дернул его за руку. «Это моя Аня. Я тебе про нее рассказывал». Он прижал к себе невысокую зеленоглазую длинноволосую шатенку. «Кирилл? Очень приятно!» Бросил тот, не прекращая танцевать с блондинкой, и дважды обвел взглядом девушку-друга. На ней было короткое алое шелковое платье на тонких бретелях с неглубоким вырезом. «Аня, мне тоже приятно!» Сказала она после недолгой паузы теплым нежным голосом, заправила волосы за уши и подняла на Кирилла свои светло зеленые полупрозрачные глаза. Он в ответ непроизвольно улыбнулся, шире, искренне, заинтересованнее, чем того требовали ситуация и простые правила приличия. А потом подумал о том, что Аня и правда самое красивое имя на свете. Весь вечер он танцевал, пил, шутил, между делом целовался с блондинкой, но его внимание было сосредоточено на девушке друга. Она стояла у барной стойки рядом с подругами и Стасом, смеялась и делала вид, что не замечает его интереса. В том, что она его замечала, Кирилл не сомневался. Постоянно ловил на себе ее то задумчивые и пристальные, то мимолетные и хитрые взгляды. Ловил и тоже делал вид, что не замечает. В середине вечера к ней пристал какой-то пьяный парень. Стас пытался разобраться, но выходило плохо. Он проигрывал по комплекции и наглости. Кирилл не вмешивался, во-первых. Аня была не его девушкой, более того, он видел ее впервые. Во-вторых, вмешаться в этой ситуации означало при всех унизить друга, поставить под сомнение его силу. Он продолжал танцевать, пить, шутить и между делом целоваться с блондинкой, но когда пьяный парень схватил Аню за талию, подошел к барной стойке и спокойно сказал ему «Отвали от неё, или я разобью тебе лицо». Последняя фраза, правда, в исполнении Кирилла Романова звучала несколько иначе, но это уже детали. Тот в ответ крикнул что-то дерзкое, Кириллу это не понравилось, и он подрался с ним. Его друзья были в шоке. Они никогда не видели, чтобы он дрался из-за девушки, тем более из-за чужой. Стас смущался и благодарил. Аня осторожно прикладывала лед к его щекам и подбородку, а спустя полчаса шепнула на ухо «Жду тебя в туалете». Кирилл удивился, но пошел. Все это было очень волнительно. Впрочем, он убедил себя, что она просто хочет поговорить наедине, возможно, о Стасе. Спасибо, что защитил меня, смущенно произнесла Аня, когда они закрылись в одной из кабинок, а потом обняла его за шею и поцеловала. Он поцеловал ее в ответ, прижимая к себе, и вдруг почувствовал, что хочет. Хочет не так, как хотел блондинку, по привычке машинально, по особенному хочет. Не только ее тело, но и ее душу. Эти ощущения были настолько необычными, что он растерялся. Кирилл всегда считал, что дружба... Особенно такая долгая и крепкая со школы, какая связывала их со Стасом, важнее любви и не сомневался, он никогда не променяет друга на девушку. Но влечение Кани вытеснило все принципы и убеждения разом. Может ко мне? Неожиданно для самого себя выпалил он, продолжая обнимать ее, и буквально прикусил язык, силы до боли. Кирилл не понял, как у него вообще это вырвалось, а не молчала. Извини, я не то хотел сказать. Торопливо добавил он, отстраняясь от нее. «Просто этот поцелуй...» Она растерянно смотрела на него. Кирилл отвел глаза. Он чувствовал себя идиотом. Еще бы только идиот мог предложить девушке друга поехать к нему в квартиру, где жил с этим же другом. Кирилл и Стас снимали двушку на юге Москвы. Сначала помогали родители, потом они начали подрабатывать. В рекламе появились собственные деньги. Кирилл часто приводил туда девушек, поэтому фраза «может, ко мне» стала для него чем-то вроде шаблона перехода из официальной части свидания к неофициальной. Вот и сейчас он, не думая, воспроизвел ее. «Не надо ничего объяснять», — еле слышно сказала Аня и взяла его за руку. «Я живу с крестной, она сейчас в командировке». Ту ночь они провели вместе, а на следующий день встретились снова. Через неделю Кирилл влюбился, Аня, по ее словам, тоже. Они виделись втайне ото всех, знала только ее лучшая подруга Даша Меркулова. Она прикрывала их, врала Стасу, что Аня с ней, пока та проводила время с его лучшим другом. Кирилл ненавидел себя за то, что делает, но не делать этого не мог. Аня была особенно не похожей на других его девушек, а девушек у Кирилла Романова, главного бабника первого курса факультета рекламы и связи с общественностью, до нее было достаточно. Кирилл никогда не считал себя романтиком, но с ней ему захотелось им стать. Он обнимал ее на рассвете и целовал на закате. Постоянно писал СМС и тратил все деньги на пионы, которые она так любила. Но о самом удивительном для Кирилла было другое. С ней он мог делать то, чего не мог делать ни с кем — говорить о чувствах без оглядки на осуждение или непонимание рассказать, как прогулял лекцию по экономике, соврав друзьям, что был с очередной девушкой, а на самом деле бродил по Москве и фотографировал прохожих. Признаться, что скучает по жареным куриным грудкам, сметанном соусе, которые родители, когда он был маленьким, готовили каждое воскресенье. Доверить страхи из прошлого, мысли о настоящем, мечты о будущем. Он называл её а она его Киром. Эти имена стали кодами, открывающими их души. Кирилл до сих пор вспоминал то время как одно из самых счастливых и одновременно самых трудных. Видеть ее рядом с другом было невыносимо. Притворяться, что они с Аней всего лишь знакомы, и сложно. Кирилл ревновал настолько сильно, что даже позволял себе при ней флиртовать с другими девушками. Назло. Она никак не реагировала, а только пристально смотрела. Ему становилось противно, и он резко прекращал любезничать с девушками, которым пять минут назад говорил комплименты, оставляя их в недоумении, а потом, когда они с Аней оставались наедине, извинялся перед ней за свое поведение. Она прижималась к нему и говорила, что ей очень плохо, что устала от всего этого. Так продолжалось полгода вплоть до летней сессии. Стасу они не признавались, никто из них не мог. Впрочем, Кирилл был уверен, что тот рано или поздно догадается сам, Слишком уж часто ее ночевки у Даши совпадали с его отсутствием дома, и друг в итоге догадался. Я знаю про вас, Саней, сказал он, не глядя на Кирилла в один из вечеров после того, как они выпили бутылку темного Рома. Откуда? мрачно спросил тот, чувствуя, что его начинают заполнять боль и стыд. Видел, как она на тебя смотрит, и как ты смотришь на нее, усмехнулся Стас, поднимая на друга глаза. «Да и с Дашей, актриса, так себе». Кирилл молчал, он не знал, что говорить. Следующий вопрос смутил окончательно. «Ты ее любишь?» — пауза. «Люблю. И она тебя любит». Стас произнес это очень тихо, но у Кирилла в тот момент буквально заложило уши. Я, прости, запинаясь, с трудом различая звук собственного голоса, начал он. «Просто будь рядом с ней» перебил его друг, резко встал со стула и вышел из кухни. Это был их последний разговор. Стас переехал через час к знакомому, Кирилл через неделю в соседний район. Он не мог оставаться в квартире, где они с другом, бывшим другом, провели год. Отложенных на всякий случай денег хватило, чтобы оплатить первые и последние месяцы аренды. Что делать дальше, Кирилл не представлял. Аня совсем перестала улыбаться, часто плакала. Друзья осуждали. Многие перестали с ним общаться. Стас не проявил ни злости, ни агрессии, ни раздражения. Он вообще не проявил эмоций. Замкнулся в себе, завалил три пересдачи из трех и много пил. Все это пугало Кирилла. Ему казалось, Стас запустил программу самоуничтожения и скоро перестанет существовать». Он хотел ему помочь, но не представлял, как говорить с ним об бане. А другие темы в этой ситуации выглядели настолько неуместными, что Кирилл просто не знал, о чём, а главное, как теперь разговаривать с бывшим лучшим другом. Он смотрел на парня, с которым они в третьем классе разыграли учительницу, естествознание наловили лягушек и подкинули в ящик ее стола. Ох, и влетело же им тогда от родителей. В шестом впервые попробовали сигареты. На этот раз от родителей им влетело сильнее а в 10 отказались писать годовую контрольную по физике. Это был их протест на недопустимое, как они считали, поведение учительницы. Она оскорбляла учеников, называя их тупыми. После этого они еще месяц не выходили из дома в наказание. И чувствовал, что закончилась казавшаяся бесконечная эпоха. Эпоха их со Стасом дружбы. Он смотрел на Аню, которая поддерживала его, постоянно была рядом, тихо, молча, лишь бы не потревожить, выслушивала длинные пьяные монологи о том, какая он сволочь, отпаивала куриным бульоном, обещала, что они со всем справятся и почему-то злился на нее. С каждым днем ситуация становилась запутаннее. Кирилл не понимал, как себя вести. С одной стороны, все разрешилось, они с Аней теперь могли быть вместе. С другой, цена, которую они заплатили за эту свободу, оказалась неподъемной. Неясно, чем бы все закончилось, если бы не вмешалась Даша Меркулова. Соберись и будь мужиком наконец, жестко сказала она Кириллу по телефону. Если ты не сделаешь что-нибудь прямо сейчас, убьешь вас троих. И он сделал сделал то, что убило только двоих, ведь третий и так уже был мертв. Бросил любимую девушку. Прошло 12 лет а он как не пытался, так и не смог убедить себя в том, что тогда поступил правильно. Со Стасом они с тех пор не общались. Кирилл забрал документы из института и перевелся в другой. От общего знакомого, единственного из их компании, с кем поддерживал связь, он узнал, что на третьем курсе друг женился. Позже узнал, что у него родился сын. А Аня, наверное, она так и осталась бы для него девушкой из прошлой жизни, не прожитой несчастной любовью. И он никогда бы не стал искать ее в социальных сетях, если бы сегодня утром не услышал ее голос. Кирилл ехал в такси на съемку и злился, потому что забыл дома наушники. Ему уже 15 минут приходилось слушать какое-то глупое радио вместо своей любимой музыки. Когда заиграла очередная попсовая песня с очередным попсовым текстом, Кирилл не выдержал. «Можно переключить?» — Раздраженно сказал он таксисту. На какое?» — спокойно спросил тот. «Но любое другое», — сквозь зубы бросил Кирилл, чувствуя, как теряет терпение. Водитель тут же поменял волну, и в этот момент мужской голос бодро произнес: «Утро Сани Тальниковой». «Друзья, ну не верю я в приметы». Расыпалась через секунду по салону мягким песком. «Вот сегодня, пятница, тринадцатое, А как день хорошо начался!» «Можно сделать погромче?» Запинаясь, произнес Кирилл. Водитель прибавил громкость, ее голос стал ближе. Муж завтрак приготовил бариста, латы на идеально пониженной температуре сварил. У лучшей подруги сегодня день рождения, представляете? И даже дождливая погода какой-то особенно романтичной выглядит. Кирилл слушал и думал только об одном, хоть бы она говорила вечно. Он почти не сомневался, это та самая Аня. Вместе с тем в подобные совпадения не верил как и она в приметы. Впрочем, через пару минут, поискав информацию о ведущей в интернете, убедился — это его Аня, бывшая его Аня, то есть. Он посмотрел на дымящийся окурок, как быстро можно промотать в голове 12 лет жизни, всего за одну сигарету. Потушил его, вернулся в комнату и взял в руки телефон. Снова ее страница, новая фотография. Выложила пять минут назад, стоит на танцполе в черном коротком платье и обнимает за талию рожеволосую девушку в белом корсете и белых джинсах. «С днем рождения, моя! Буду эгоистична и пожелаю тебе всегда быть рядом со мной, потому что если не будет тебя, не будет и меня», — написала она под фото. Кирилл непроизвольно улыбнулся, узнал Дашу Меркулову. Надо же, они до сих пор дружат. На него вдруг накатила такая ностальгия, Возможно, именно такая ностальгия накатывает на людей, которым есть почему ностальгировать, после того, как они выпьют почти целую бутылку темного рома», что ему захотелось написать Ане. «Привет, как дела?» — напечатал он и тут же удалил. «Бред. Ты не видел ее 12 лет, а пишешь так, будто вы вчера вечером кофе вместе пили», — вслух сказал Кирилл. «Привет, мы так давно не виделись, как дела?» Исправился он, а в следующую секунду подумал о том, что первый вариант был гораздо лучше. Пальцы замерли, будто впали в ступор. Кирилл вдруг понял, он не знает, что ей написать. Казалось бы, чего проще ему, человеку, который придумывал рекламные слоганы и сочинял пресс-релизы, да и в целом считал, что у него неплохие отношения с русским языком, написать сообщение девушке в социальных сетях. Он написал, наверное, миллион таких сообщений. По каким-то непонятным, а может и понятным причинам это сообщение он осилить не мог. Надо написать ей что-нибудь особенное, удивить, заинтересовать, рассмешить на крайний случай. Мелькнула в голове мысль, и Кирилл начал думать. Через пару минут он удовлетворенно перечитал девять предложений. «А нужны ли ей твои девять предложений через 12 лет после того, как ты ее бросил?» Снова вслух произнес он. Она счастлива, это ясно. Тем более замужем, за идеальным мужчиной. Последняя фраза прозвучала пренебрежительно и иронично одновременно. Он снова перечитал девять предложений. Глупость, просроченная романтика. Это надо немедленно удалить или все таки попробовать? Ну, чем он рискует? Максимум тем, что она не ответит. Кирилл, не выпуская телефон из рук, потянулся к бутылке, вылил остатки рома в стакан и с залпом выпил. Большой палец завис над экраном.